Сидела в аудитории рядом с Галиной, как и все, ожидая прихода преподавателя. Сегодня Валерий Михайлович обещал самостоятельную, так что половина группы мечтала о том, чтобы он заблудился. Мне же было не до этого. Я не представляла, как дальше могу жить со своим невыносимым соседом. Вот как я на работу пойду после пар. У меня глаза закрывались и постоянно зевала. Внешний вид оставлял желать лучшего. Кикимора, Сегодня на работе можно напялить костюм спящей красавицы и спать на газетке, тихо посапывая, ну или громко похрапывая, чтобы деткам было весело. Только навряд ли это понравится Настюхе. Стального у нас заводила, самая активная, обычно отрицательных героев играет. Характер боевой. Кстати, как я могла про нее забыть? Она же может спасти меня. Нужно будет спросить у нее, как выжить парню из комнаты. В противном случае он выживет меня. Ты что такая бледная? Заботливо спросила подруга, уже третий раз интересуюсь. Я все молчала, пыхтела, как слон, пытаясь не уснуть. От счастья. Буркнула, понимая, что не готова к сегодняшней паре. Если быть честно, ток никакой. С такими темпами еще скатиться можно и отупить. Вдруг в аудитории стало невероятно тихо, а через секунду началось шушуканье, восхищенные вздохи и писки. «Ой!» Эта подруга восторженно воскликнула и... «Неужели так преподу рада?» Только поэтому подняла голову и проследила за ее взглядом. «У двери красовался мой сосед, скалясь во весь рот, нагло сложив руки на груди. Что он здесь забыл?» «Скривилась и только подумала отвернуться, когда он вытащил ключи от моей комнаты и помахал». «От черт!» Оперативно поднялась и пошла по проходу, стараясь шевелиться как можно быстрее, пока преподаватель не пришел». «Чёрт, вот зачем их сюда принёс? И как узнал, в какой я аудитории? Я ведь просила коменданша отдать». Прошла мимо и открыла дверь, Давай понять, что ему нужно следовать за мной. Подошла к окну и, дождавшись, когда он приблизится, с недовольством начала. «Я попросила отдать Нине...» «Её не было дома». «Она всегда у себя в комнате, всегда, даже когда работать нужно!» Возразила ему. «Видно, спала». Не сдавался этот лжец, коварненько улыбаясь. Закрыла глаза, надеясь, что мне хватит сил продержаться и не закричать. Тем более все, кто находились в коридоре, посматривали в нашу сторону. Любопытные вороны. Ну еще бы. Красавчик универа в компании простой девчонки. Как же так? Так, нужно заканчивать общение. Лучше совсем не встречаться. Как обычно, не замечать друг друга. Не хотелось общаться с его ревнивыми возлюбленными. Чуть ближе подошла и выставила руку. Что? Спросил он нагло, как баран, уставившись на мою ладонь. «Ключи! Но можешь и денег дать, раз вопрос возник странный!» Бросил, озоляясь, что он так медленно соображает. Никита усмехнулся и вложил связку в мою ладонь таким образом, чтобы все видели. Быстро забрала и только хотела пойти, как он дернул меня к себе и произнес. «Ты забыла сказать спасибо?» В этот момент увидела преподавателя. В светлом костюме с телефоном в руке он ленивой походкой двигался к аудитории, разговаривая с кем-то, усердно слушая и постоянно соглашаясь. С женой, очевидно. Недавно женился, насколько слышала от девчонок. Так, пора сматываться. Повернулась к парню, случайно оказавшись чересчур близко к его лицу, что немного смутило на секунду и процедило. Спасибо. Я требую ужин в знак благодарности. Я на диете, так что можешь не надеяться. Ты себя видела? Одни кости. Странно, что длинного носа нет. Конкретно напоминаешь ведьму. Преподаватель все ближе и ближе подходил. А мне так хотелось ответить на доброе замечание парня. Но тихо бы у меня не получилось. Дернула руку и пошла, оставив его без ответа. Уже открыла дверь, когда услышала громкий голос этого злодея. До вечера, моя ведьмочка. Вероятно, в этот момент у меня точно нос удлинился, глаза округлились, а рот открылся. Я обернулась, улавливая его довольную хмылку. Он откровенно издевался, но все, кто находились в коридоре, так не считали, показывали руками в мою сторону и шептались. Повела головой и молча вошла в аудиторию, краснея от повышенного внимания. Однокрупники с нетерпением ждали чего-то от меня, счастливых криков, оправданий, души раздирающего признания. «Обойдутся!» Молча села на свое место и открыла тетрадь. «Жень, ничего не хочешь мне сказать?» «Хочу. В следующий раз, когда захочешь потанцевать, не обижайся, если я тебя вырублю». «Почему?» «Чтобы спокойнее жилось», — объяснила, тут же слыша голос преподавателя, порадовавшего всех небольшой самостоятельной работой. «Потом поговорим, как успокоишься», — тихо сказала она, отодвигаясь от меня. «Я же строчила Насте сообщение».